Здесь рукопись прерывается. К сожалению, смерть не допустила Кузьму Петровичу Прудкова вполне развитие довести до конца. Это в высшей степени замечательное произведение, вплетающее новую роскошную ветвь в лавровый венок моего бессмертного дядюшки. Произведение это помечено так: 11 декабря 1860 года. Исполняя духовное завещание покойного, я постановляю священным для себя долгом объяснить, для сведения будущих библиографов, что Кузьма Петрович Прудков родился 11 апреля 1801 года недалеко от Сольвычегодска в деревне Тинтелёвой. Поэтому большая часть его сочинений, как вероятно заметили сами читатели, носит пометку 11-го числа какого-либо месяца. Твёрдо веря, подобно прочим великим людям в свою звезду, достопочтеннейший мой дядненька никогда не заканчивал своих рукописей в другое число, как в 11-е. Исключений из этого весьма редки и покойны не хотел даже признавать их. Искреннейший племянник Кузьмы Петровича Прудкова и любимейший родственник его, Калистрат Иван Шерстобитов. Второе посмертное произведение Кузьмы Петровича Прудкова Для всякой характеристики Кузьмы Петровича Прудкова как государственного человека и верного сына отечества я привожу здесь ещё один отрывок из портфеля, наполненного множеством неоконченных произведений покойного Динашева. Это проект не вполне отделанный, на котором сделана пометка подать в один из торжественных дней на усмотрение. Проект этот был написан в 1859 году, Но был ли он подан и принят мне, не может быть известно по весьма малому моему чину. Отставной порутчик Воскобойников. Далее следует проект. Примечание редактора.